«С наступлением сумерек нужно ждать дикую охоту, а до этого...» Я вскочила с лежанки, начиная одеваться прямо на ходу. Пока я прыгала на одной ноге, пытаясь попасть второй в штанину, дверь открылась, и на пороге возник ветер с глиняным кувшином и полотенцем, перекинутым через плечо. «Яв, то, что, зарядкой с утра пораньше занимаешься?» Улыбнулся тот, наблюдая за моими прыжками.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 безболезненных шаровых молний. Правда, такую защиту в доме наставник создал только после того, как я по младости лет едва не спалила свою комнату, вожживав потренироваться с зажиганием свечи с помощью магии. Переборщила, и вместо фитилька свечи загорелась крышка сундука, на которой та стояла. Крику было. Но зато с тех пор Алексей и озаботился зачаровыванием дома не только снаружи, но и изнутри.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 Или на его родине помнили и почитали предводителя призрачный свит? Откуда он знал, как можно меня защитить от вырвавшейся на свободу прежде срока призрачной своры? Почему-то я никогда не спрашивала Данте, во что он верит, хотя наверняка получила бы ответ на свой вопрос. Наверное, потому, что считала веру Данте в себя и свой клинок единственно правильной. И, скорее всего, ошибалась.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 Небольшая круглая площадка в центре зала была выложена драгоценными камнями, на которые падал узкий луч солнечного света из небольшого отверстия в потолке, и отблески камней рисовали на золотистых стенах изображение широко распахнутых крыльев. Что такого страшного было в этом зале, от которого просто-таки веяло теплом, я так и не поняла. А Данте отказывался хоть что-то объяснять. Он просто увел меня из этого коридора, не реагируя ни на просьбы,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 Надо бы разыскать в сундуке кафтан или куртку попроще. Все равно в ночь злома я буду в ипостаси иронита А отращивать крылья в хорошей зимней куртке неудобно. Рубашка с прорезями на спине у меня есть, но не щеголет же в таком перед ветром и ланан. Хотя, если перед мальчишкой еще можно, то вот дриада в последнее время вызывает во мне все больше обоснованных подозрений. Настолько, что я уже, по правде говоря,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 и, вглядываясь в темноту, неразгоняемую даже поднявшейся над лесом серебристо-белой луной, щедро разливающей свой зыбкий прохладный свет у бархатисто-черном небе. Вдалеке послышался долгий, протяжный, до костей пробирающий волчий вой, в котором воедино слилось и непомерное одиночество, и жажда единства со стаей. Я невольно подобралась, шагнула ближе к наставнику, оглядываясь вокруг.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 Тут наставник посмотрел на меня и широко улыбнулся. Ты не бойся, доченька. Главное, когда будешь там, не бояться. Запомни раз и навсегда. Если ты не можешь стать частью дикого гона, то ты становишься жертвой. И черный охотник не посмотрит на то, королева ты или просто залетная ведьма на помеле. Волчья песня оборвалась на самой высокой ноте, и все стихло.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 Только недовольно огрызались или ворчали, когда им приходилось огибать столбом стоявшую лесную ведунью. Не доменяем сейчас. В их крови играет еле слышный рок черного охотника. Лунный свет, едва-едва проникающий сквозь лесную чащу, высвечивает серебром их зимние шубы, а неумолимо надвигающийся излом осени подгоняет, как нутон быстрее, еще быстрее.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 Здесь Серебряный коротко взвыл и остановился, позволяя Алексею слезть, а затем и вовсе ложась на снег. Стая его поступила точно так же. Волки устраивались поудобнее, но тем не менее было видно, что при первом же сигнале вожака они вскочат и сорвутся со своих мест туда, куда поведет их дикий гон. И я соскользнула со спины подлунного, и он тотчас улегся на снег у моих ног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 неслышные и почти невидимые призраки, если бы не снег, укрывший землю тонким, но уже успевшим слежаться слоем, их невозможно было бы различить. Луна почти поднялась в зенит, озаряя нас тусклым бледным светом и изредка прячась за рваными клочьями облаков, гонимых по небу северным ветром. Ждать осталось совсем недолго.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 Рок звучал все громче, а я боялась лишний раз поднять голову. Так часто моему названному брату приходилось нырять сквозь кустарник по едва заметной звериной тропе, но вскоре я скончился, и волчья стая понеслась по огромному залитому призрачным лунным светом заснеженному полю. Тогда-то я рискнула посмотреть вверх и ахнула. Надо мной высоко в небе прямо в воздухе неслась дикая охота.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 и широкие прямоугольные стяги росских витязей, а были и такие, которые я не смогла определить при всем желании. Были знамена новые, все еще сохранявшие на себе вышитые герба и знаки, но большей частью на древках копий полоскались полуистлевшей тряпки, мелькали измятые в боях латы, дымкой слались по ветру изодранные, опаленные в битвах плащи, лица были закрыты. Лица были скрыты забралами шлемов, полотняными масками наемных убийц или терялись за призрачным зеленоватым сиянием. Но того единственного, ради которого я затеяла эту сумасшедшую гонку, я не могла разглядеть, как найти того, чье лицо наверняка скрыто закованным забралом. Кто еще не умер, но уже не жив? Как мне отыскать в этой свите? чернокрылого аватара и вернуть его из безвременья дикой охоты в мир живых. Стая серебряного неслась вперед по полю, почти поравнявшись с черными гончами, несущимися над нами в лунном свете, который, как мне показалось, огибал их стройные и тела так, что я, как ни силилась, не могла разглядеть в этой ожившей тьме что-то помимо жутковатых зеленых глаз. Если и пытаться, то сейчас.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 подхватываемым северным ветром. Но холод его латной перчатки был настоящим, ощутимым, а сама рука реальной до невозможности. По моему лицу скользнул все тот же тяжелый взгляд, на этот раз я чувствовала себя вправе на него ответить. Я медленно подняла глаза и столкнулась с пустотой, прячущейся в тени под широкопулой шляпой почти забытого бога войны и сражений, а ныне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 И падение хоть и замедлилось, но не остановилось. Где-то справа мелькнули верхушки деревьев, нас закружило, а потом чувствительно приложило заснеженную землю. В момент удара что-то еле слышно хрустнуло. Правое крыло прострелило резкой болью, которая по сравнению со всем пережитым показалась каплей в море. Я успела как-то отстраненно подумать, что, вероятно, что-то себе сломало. Но какой же это мелочью показалось по сравнению с тем,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 то сама я никуда сегодня уже не дойду, будто бы долгожданный отдых на мёрзлой земле, покрытой снегом, оказался пределом того, к чему я стремилась в этой жизни. Но если Данты замёрзнет вместе со мной, то этого я себе не смогу простить и на том свете. В сил мне хватило ещё на одну единственную сильную вспышку, после которой сознание уплыло в беспроглядную темноту, взирающую на меня с легким удивлением и кажется примесью горности.